Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книговухи». Автор Лью Марна. «Лужи или почему туда не стоит ходить?» Читает Руслан Покровский. «С утра». «Да потому что не хрен тебе там делать, понимаешь? Тоже мне нашли себе место для прогулок. Ой, да я знаю, что ты со своими друзьями сталкеры или свалкеры, или как вы там еще себя называете, но всему же есть своя мера». «Я прекрасно понимаю, что вы уже где только не побывали и чего только не видели, и теперь ко всему готовы, и ничего не боитесь, но слушай меня, чтобы туда ни ногой. В городе еще полным-полно мест, куда вы могли бы сходить и отдохнуть в свое удовольствие, а туда идти не надо». «Все это я тебе сказал, Вадя, не смей там даже носа показывать. Если тебя и твоих дружков там поймает охрана, Я даже и не подумаю заступаться, как в прошлый раз. Ты меня понял? Вот и ладно. Давай, быстрее доедай свой завтрак, и я довезу тебя до школы, а то мне тоже на работу надо. Ближе к вечеру. Что? Вадя, ты опять начал про эту хрень заново. Куда ты... Етить, твою мать! А ну снимай свои чертовы берцы, пока я тебе вместе с ними в шкаф не засунул. Что? Да, я абсолютно серьезно... «Да хватит уже заливать, я же не глухой, я слышал, о чем ты сейчас с саньком своим трепался. Ага, заброшенная стройка за улицей красноармейцев. Или доски, как вы ее называете. Да нет тут больше никаких мест, которые бы вы, оболтусы, могли бы называть досками, и нового ничего не появилось. Так что снимай свои боты, набирай своего санька снова». «И при мне придумывайте, в какое другое место ты и твои корефаны сегодня пойдете. Уж поверь, я лично прослежу за тем, чтобы вы пошли именно туда, куда вы при мне договорились. По крайней мере, сделаю все, чтобы вы все-таки не сумели попасть за доски». «Да, я это могу. Давай, давай. Снимай свои чоботы. Не надо злить отца». «Двадцатью минутами позже, на кухне». «Отлично». «Старый литейный завод, так старый литейный завод. Там, по крайней мере, нет ничего такого, чего бы вы не могли одолеть все вместе. И все равно, смотрите осторожнее там, мало ли какой чокнутый бродяга». «Ну что тебе? Почему на столе литейку можно, а в какой-то заброшенный недостроенный квартал в три с половиной дома нельзя? Нет, а ты думаешь, что если бы это была просто заброшенная стройка, то там ходила бы охрана с автоматами?» Ну ладно, может быть, насчет автоматов я и загнул. Ну, резиновые палки и электрошокеры у них все равно есть. И автоматы тоже были. Раньше, по крайней мере. И еще год с небольшим тому назад. Да не важно это. Важно, что просто стройки, тем более заброшенные никому не нужные, никто не охраняет. И заборы вокруг них почти никогда не строят. Да сам-то теория. Не, ну как тебе сказать? Ну... «Знаю. Кое-что. А это уже не твое дело, друг мой. Не тот это вопрос, чтоб тебе совать в него свой нос. Нет, черт подери. Слушай, что я тебе говорю. Ни ты, ни твои друзья, ни твои знакомые, никто из вас не смеет лезть через доски. Пока... Пока... Черт, да если у кого-нибудь из вас сохранилась в голове хотя бы маленькая частичка мозга то он не полезет туда вплоть до самого выхода на пенсию и смерти по естественным причинам. Я туда не полезу, пока меня начальство не заставит, а уж тебе и твоим приятелям там и подавно делать нечего. «Да что тебе рассказывать-то?» «Ну да, был. Чё-чё? Стройка? Дома недостроенные, вот что. Кусты, трава там всякие, дорожки без асфальта, грязь, мусор, пыль». «Брошенный стройматериалы, кран башенный, ну, понятное дело, нет?» «Ох, боже, допечешь же сегодня ты меня, устрою тебе порку!» «Тебе же все рассказать, у тебя и глаза под образа, ты информацию-то получить получишь, а истинный масштаб опасности так и не усвоишь, и наоборот, дьявол тебя потянет туда лишь только с еще большей силой!» они тебя-то кого-нибудь из твоих друзей-приятелей, а уж им-то ты все растреплешь, что ты к бабке не ходи. Ой, да что вас Прохиндеев может вообще напугать? Разве что тем, что полиция вас заберет и в камеру на пару суток посадит. И то, просто потому, что так уже с вами было. А то, чего вы никогда не видели, а только лишь об этом слышали, для вас будет только лишней заманухой. Да, надо позвонить им туда» сказать, чтобы они охраняли эту фигню повнимательней, а то, что это ни тебе, ни твоему Саньку, я верю не особо. «Да, и не надо чертыхаться. Дай-дай обед, и можешь валить уже на все четыре стороны. Да, уроки-то на завтра, когда делать будешь? Что? Ах, да, завтра же суббота, на субботу вам никогда ничего не задают. Верится в это с трудом чего-то». «Не дай бог, завтра пару домой принесешь за невыполненную домашку, сталкер чертов!» «Да-да-да, давно уже не было. Ты у кого-то там уже списывать просто приноровился!» «Эх, черт с тобой, иди гуляй!» «Ага-ага, как Санек позвонит!» Минутой позже в своем кабинете. «Василич!» «Да, это я, Николай! Ну как вы там живете, можете? Все нормально? Все как всегда? Как семья, дети?» а как служба? Ясно. Из луж никто больше не лезет? Да что ты, уху варить из нее не пробовали? И правильно, одному только богу известно, откуда эти твари появились и из чего сделаны. Я бы и крошки даже под дулом пистолета в рот не взял. Во-во, превратишься еще во что-нибудь вроде... «Слышь, Васильевич, я чего тебе, собственно, звоню? У меня сын Вадик помешался на вылазках на разные заброшенные руины, вроде давно закрытых заводов, покинутых военных баз, поселков, за чертой города нежилых домов. Ага, этот, как его там называют, сталкинг. Короче, они тут ваши доски облюбовали, хотят во что бы то ни стало туда попасть». Я ему, конечно же, сказал, чтобы он не смел и на километр к ним приближаться и вроде бы убедил его не делать этого. Но эти подростки, ты же сам знаешь. Да-да, мы и сами такие же были. Но в наше время не было ни этого поганого квартала, ни луж, ни бродяг, которые могут удавить из-за дешевого сотового телефона. Короче, чует мое сердце, что мой Вадимка послушался меня только на словах, А на деле ему и его друзьям-товарищам может прийти в голову все, что угодно. В общем, вы там, если что, усильте патрулирование и будьте повнимательнее. Ни мне, ни моему начальству, ни тем более вам. Такой фигни и даром не надо, ты же сам понимаешь. Да за своим я вообще буду в оба глаза следить. Если надо, то из квартиры-то не выпущу. Но ведь еще остаются его дружки. Их я контролировать не могу». «Да, в ближайшие дня три или четыре». «Ты думаешь?» «Ну, я не знаю». «Мне кажется, что если им все рассказать, то они лишь только наоборот с еще большей отчаянностью полезут впасть к дракону». «Надо пустить слушок, что там такая радиация, что волосы вылезают в 5 минут, или о поселившейся там банде головорезов-каннибалов-педофилов». «Да не, я это не о вас. Ну, в общем, сделайте, ладно?» Ну вот и договорились. Передавай привет этому, как его, Сёмину. Что? Пусть сам черт ему приветы передает. <связь> ну, так скоро с чертом я видится, пока еще не намереваюсь. Ага, ладно. Давай, Василич. Позже. Да. Чего тебе? Ой ты, господи, ты меня уже в конец своими досками доканаешь Слышал он. Вот хорошо, что ничего не понял. «Рано тебе еще такие вещи понимать, вот что я тебе скажу. Вы собирались на столелитейку, Вот идите туда, и нечего меня донимать. Санек твой уже позвонил тебе?» «Что? Планы расстроились? Никто не хочет туда идти?» «Вот и ладушки, столелитейка тоже та еще дыра, не дай бог еще куда провалитесь, а мне потом за тебя отвечать, меньше головной боли». «Ах, господи, ну и молодежь же пошла. Мы в ваше время в кинотеатры без спросу пробирались». Гонили в футбол во дворе, а вам подавай всякие развалины. Ненормальные. Все, сиди дома и играй в компьютер, раз никуда не идешь. А лучше возьми книжку, почитай. Компьютер он тоже ничему хорошему тебя не научит. Наигрались вон в этого самого сталкера-свалкера и теперь все грезите зонами, хабрами этими... Не, хабарами. Одним словом, ты меня понял. Вон по телеку передают... «Один наигрался в такие вот, как ваши, игры, а потом взял и всю родню из ружья перестрелял. Хорошо, что у нас никак у них, и нельзя оружие просто так за деньги купить. А у них же и в каждом доме по дробовику». «Что фигня? Ты телевизор смотри, что там говорят, а потом говори, что фигня, а что не фигня». «Ну, может и не фигня, но стреляют же». «Недавно вон тоже показывали, как один у них в школу с автоматом пришел, перестрелял всех учеников и учителей в придачу». «Что, это тоже фигня, по-твоему?» «У Антошки пистолет?» «Стой, а у него откуда?» «Стоп, стоп, это у которого батю недавно током насмерть убило. И пистолет-то этот батин?» «Так ты давай не отмазывайся», — сказал А, говори Б. «Да ладно травматически, по глазам же вижу, что он такой же травматический, как асфальт резиновый». «Он тебе его показывал?» «Да что значит, какая разница? Ты забыл, что ли, где я работаю?» «Слышь ты, а ну-ка стой!» «Стой, говорят тебе!» «Любое незарегистрированное огнестрельное оружие — это дело полиции, значит, и мое, тем более в таком небольшом городе. А если твой Антошка себе голову отстрелит, ты представляешь, что потом в газетах писать будут? Друг случайно застрелившегося из пистолета парня был сыном майора полиции. Хочешь, чтобы меня на всю область ославили? Звания лишили, в тюрьму посадили из-за твоего Антошки. Я ничего не преувеличиваю, черт!» Ой! «Да хватит мне на уши лапшу-то вешать!» «Пошутил он!» «Как пошучу тебе!» «Разок по заднице!» «Откуда у него пистолет, говори?» «Где он его прячет, видал?» «Не стукач он!» «Твой Антошка что? Предатель родины, чтобы говорить об этом таким макаром?» «Я же ему наоборот хочу добро сделать!» «В общем, хрен с ним!» «Не хочешь, не говори!» «Завтра просто навещу его родителей и все узнаю сам!» «И пистолет мне они отдадут!» «Где он живет, говоришь?» «А, ладно, сам узнаю». «Что значит, завтра пистолета у него может и не быть?» Да говорил «Стой, так они все-таки туда поперлись? И он пистолет взял? Секретный ход?» «Ох, ну это просто два в одном. Киндер-сюрприз какой-то. Номер мне дай своего Антошки». «Нет, кто у вас там главный, Санек? Его номер давай». «Мало что поперлись в эту задницу, так еще и с оружием. Смерти моей хотят». «Быстрее телефон его неси! Вот блин!» Полчаса спустя. «Еле ведь отговорил. Вы такие ненормальные, что с вами только на следственном допросе можно разговаривать. Хорошо, что твой сани еще никуда из дому лыжи не навострил, а его мамаша поблизости оказалась. Да, ей рассказал. «Да хватит тебе пыхтеть, как еж беременный! Никто ни в чем тебя обвинять не будет!» «Я им сказал, что случайно подслушал твой разговор, пока ты базарил с Саньком по телефону в своей комнате. Сказал, что ты говорил очень тихо, но я все равно все услышал». Все, успокойся. Я их так всех запугал, что его мамаша еще год никуда на улицу выпускать не будет. Да и в школу, и из школы провожать будет. А с Антошкой я поговорю отдельно. Завтра. Пистолета у него не будет. И никто туда не пойдет С пистолетом или без». И вообще, давайте завязывайте с этим бредом, всеми этими стройками, хренойками. Вы что, дети малые, лазить там? Еще ладно, было бы вам лет по 13, а то 10 ведь класс. Еще год и тебе в университет надо будет поступать. Ты что, и там будешь лазить по этим трущобам? Ох, ну ладно, скажу. Уж если сказал твоему дружку-приятелю, то и тебе сказать, наверное, уже можно тем более. Короче, так. Эту стройку начали лет 5 тому назад. И ничего особенного в ней вроде не было. Типа новый район, дескать, будут там жить работяги с завода. Раньше там было болото. Но еще раньше, при коммунизме, его осушили. Типа хотели что-то там сеять или опять же строить. А потом грянула перестройка, ГКЧП и все нахрен забыли. А земля осталась. Вот и решили там построить. Короче, достроили где-то три четверти... Осталось довести до ума самую малость, как там вдруг ни с того ни с сего начали пропадать рабочие. Вроде и делов-то ничего, там строили в основном-то одни приезжие таджики, молдаване, хохлы, у половины нет легальной прописки в стране и жаловаться ни об чем и не на кого. Даже предположили, что они сами друг друга мочат, потому что не поделили чего-то, а трупы оттаскивают в ближайший лесок. Но потом там однажды взял и пропал помощник главного инженера человек нормальный, местный, с высшим образованием. Ну и что? Разумеется, тогда всех нас, тогда еще ментов, взбуте велели найти этого мужика, живого или мертвого, что бы то ни стало, а если мертвого, то дело ясное найти еще и убийцу. Ну, если этот парень умер неестественной смертью. Ну, мы начали искать, шарили постройки. По окрестным лесочкам, по примыкающим районам, дали сообщение о пропаже на телевидении, и радио, в газеты, о задача ли кое-кого, чтобы развесили объявление. Все посту. От мужика этого и дух простыл. Родственники его не видели, друзья не видели, коллеги на работе в один голос утверждают, мол, пошел он с проверкой на стройку, повертелся там час-полтора, потом куда-то отошел, и все. Хана, нету его. Смысл искать его был только на самой стройке или в тех дебрях, что росли за ней, потому что на входе на территорию стройки было КПП, и уж мимо него пройти он никак не мог. Да и ни к чему это было. Что он, больной? Прыгать через заборы, куда-то там удирать ни с того ни с сего. Кстати, и машина его, как осталась стоять на стоянке, так и была там. Он там даже документы какие-то свои оставил. Опять перерыли весь окружающий лес, Походили по подвалам, по баракам, в которых жили гастарбайтеры. Ничего нигде нет, даже следа его. Показывали его фотку тем чучмекам. Они его знают, что-то мычат по-своему, кивают, машут руками, но ничего толком сказать не могут. Парочка, правда, могла по-нашему, но они, как на зло собаки ничего не знали. Сказали, что видеть его видели, но потом он ушел на другой объект, где работали одни совсем уж не русские». Басурмане, которые по-нашему вообще не бельмеса, лопотали-лопотали что-то там. Потом один из них, самый молчаливый, встает с места и говорит, дескать, «Я видел». «Давайте, дескать, вам покажу». «Мы ему, ну давай, болезный, помощь следствию окажешь». Тот пошел из барака и приводит, значит, нас к какой-то луже, которая на площадке между трех недостроенных жилых корпусов. «Указывать нам на нее...» «Там он, ваш инженер». Мы посмотрели на лужу, потом на него. не наркоман ли, ни сумасшедший, не вздумал ли издеваться над нами. Но нет, рожа у него была серьезная, и хотя один черт их разберет, этих чуркобесов, но вроде бы вид у него был здоровый и вменяемый, только какой-то немного боязливый». Причем боится явно не нас, ментов, что мы ему по башке дубинками за его чепуху настучим, а косит дьявол глазами именно в сторону этой самой лужи, словно там на ее дне сидит лохнесское чудовище, которое вот-вот, того и гляди, оттуда выползит и в один присест нас всех слопает. А лужа там хоть и здоровая была, с пол этой комнаты размером, Но я что-то тогда засомневался, чтобы здоровый мужик мог вот так просто взять и пропасть в ней. Фигня какая-то, в общем. Один из наших взял палку какую-то, подошел к ней, стал мерить ее глубину. Все тут же стали смеяться, мол, «Чё ты, Семёныч, уж не думаешь ли ты, что он в ней утопился?» А у Чуркана, так у того и вовсе глаза на лоб полезли. Он ему что-то заорал на своем, потом подбежал к нему, стал от лужи отволакивать». За руки тянул, чуть ли не поперек пуза хватал. «Шайтан орёт! Шайтан там! Уходи! Уходи быстрей!» Еле успокоился, и то. Только после того, как Семёныч, чуть ли не пинками его от себя отогнав, все таки померил глубину этой чертовой лужи и, наконец, отошел от неё. Глубины там где-то в полуметре от края было на полторы ладони. А это было где-то в десятки сантиметров от ее середины, может, чуть больше – Короче, что за шайтан там мог прятаться, было просто уму непостижимо. Разве что какая-то гигантская камбала-людоед. Короче, гастарбайтера мы отпустили, все таки решили, что он слегка того, двинутый, и стали собираться домой, смена наша уже заканчивалась. Пошли уже, и тут один из нас говорит мне, «Слышь, Николай Иванович, фигня какая-то выходит. На дворе июль месяц, жара стоит уже третью неделю». А у них там эти лужи. Причем не только та большая, к которой нас водил этот чуркистанец, а везде. На подъездных дорожках, рядом с КПП, на обочинах, на площадках, на которых еще ничего не выстроено, но и в самом подлеске. Как будто бы дожди шли совсем недавно, да и причем не один день, а как осенью, с неделю, а то и больше. Я говорю, может, они сюда подвозили чего? Ну, чтобы раствор мешать и все такое... Хотя сам понимаю, что глупость, говорю, потому что лужи эти везде и совсем не выглядит так, словно бы их делали специально, и тем более случайно. Земля там песчаная, сухая, все бы уже давно впиталось и испарилось, да и потом в лес-то им зачем воду таскать? Вода в лужах мутная, земляная, и еще цвет у неё, я только тогда обратил внимание, какой-то странноватый, красно как будто на глине вода стоит». «Но и не такой. Там вода потемнее была, почти как кирпичный, но больше в красной, как кровь засохшая или томатная паста. Одним словом, если ты к ним не присматриваешься, то ничего такого особенного в них не видишь. Но если возьмешь на себя труд присмотреться к ним повнимательней, то у тебя невольно возникает впечатление, что с ними что-то не так, и касаться той воды, что в них, желание у тебя будет маловато». Но мысль, что вся загвоздка с этими пропажами заключается именно в этих стрёмных лужах, по-прежнему казалась мне глупой. У меня все в порядке с воображением, ты сам знаешь. Но никакие шайтаны, как бы я ни пытался заставить себя вообразить это, в моей голове в этих лужах не помещались и живого, здорового мужика, по моему мнению, спрятать пусть даже и в самый большой из этих навряд ли у кого вышло б. «Может быть, — думал я тогда, — где-то в окрестностях этой стройки, в лесу или еще где-то, есть какое-то озерцо или карьер, также заполненное этой непонятной красной водой, и этот чурек просто видел, как несчастный инженер случайно утоп в нем, после чего связал это несчастье с этой непонятной красноватой водой и теперь полагает, что в каждом из водоемов, заполненных подобной жидкостью, водится жуткого вида шайтан водяной, норовящий утащить к себе на дно всякого неосторожного купальщика или просто зазевавшегося человека, имевшего неосторожность пройти слишком близко от его владений. Посовещавшись с остальными, я все-таки решил прихватить с собой несколько проб воды из этих луж, послал за ними человека и после того, как он их сделал, отдал приказ покамест валить с этой непонятной стройки. Пробы, естественно, отдали в нашу химлабораторию, но наши химики ничего особенного в той воде не нашли. Сказали, что все, что там есть, вполне стандартно для луж в городской черте. Все те же примеси, грязь, микрочастицы пыли, добавление бензина и масла, те же бактерии и прочая мелкотравчатая мразь, которую без микроскопа хрен и углядишь. И никаких либо жутких ядов, кислот или личинок, неведомых человеку тварей, которые после того, как вырастут, могли бы сожрать живьем целого взрослого здорового дядю, там не было. Правда, сообщили еще, что содержание солей в этой воде немного выше нормы, но это вполне можно было объяснить тем, что рядом активно строились и в воздухе там витала сопутствующая этому химия, Цементная пыль, звездка высушенная дорожная грязь с колёс, больших рабочих автомобилей, грузовиков и самосвалов. Да и почвы там сами по себе могли быть с высоким содержанием этой самой соли. Короче, ничего такого особенного в этой солёности не было. Мы продолжили свои безуспешные поиски дальше. Часть моей группы отправилась дежурить на стройку в надежде наткнуться на то, что таскала оттуда людей. Повторно. Во время очередной его попытки похищения отчасть со мной во главе лазила окрест, в городе, по свидетелям и знакомым, и в лесу, застройкой. стройкой. И всё без толку но вот... Сижу я как-то раз в конторе и бумажки какие-то разрисовываю. И тут стучатся ко мне в дверь, а потом заходит один из моих сержантов. Мишка его, кажется, звали. А в руке у него какой-то пакет, вроде тех, что в супермаркетах дают. А пакет этот шевелится... «Вот, полюбуйтесь, старич-капитан», — говорит мне Мишка и ставит, короче, пакет мне на стол. «Смотрите, какой улов мы поймали». Я заглянул в пакет и тут же чуть ли не на метр на своем стуле подскочил. «Знаешь, есть такие штуки, щитни называются. Ну, они вроде раков каких-то, только у них панцирь на спине, один глаз и усы. Они, короче, как раз в лужах любят ползать или в мелких болотцах. Во-во, в деревне они были, в колеях». «Циклопы, верно?» «Так вот, представь себе этого циклопа размером с хорошую черепаху. Ну, такую, каких в зоомагазинах можно купить. Вот такая хреновина. И панцирь у с миску. Ну, с блюдце по крайней мере. Я, короче, тогда этого мишку чуть не убил. Нахрен ему говорю? Ты эту хренотень сюда приволок. Если поприкалываться, то ты явно не по адресу. Я таких шуток не очень большой любитель. Могу и уволить ненароком. А он мне... Не тащи, капитан, какие тут приколы? Нашли настройки в той большой луже, которая между домами». А я сижу на месте, смотрю, как эта мерзость в пакете шебуршит, лапами перебирает. И даже на стуле от стола чуть-чуть отодвинулся, и волосы на затылке шевелятся. Такое впечатление, что постепенно сидеют. Воня тварии не пойми какая, и дохлятиной, и тухлой рыбой, и вообще не пойми чем. Господи! До сих пор, как вспоминаю, так ком в глотке поднимается. «Тащи это лепечу мишки в лабораторию!» Он утащил, а я сразу же к окнам. «Открывать, кабинет свой проветривать!» Буквально минут через 10 прибегает ко мне мужик из лаборатории, весь взъерошенный. «Вы где, мол, эту хрень нашли?» Я ему сказал. «Он мне добыть да того не может! Это же никакой не щитень, а трилобит! Они уже миллионы лет, как все вымерли!» «Да-да, тот самый трилобит. Про них в учебниках по биологии пишут. Ну, в интернете, какая разница? В общем, ты понял, о чем я. Тут у нас уже все отделение переполошилось. Стало ясно, что тут явно не какое-то простое похищение или еще что-то. С этой стройкой самой по себе что-то не так». «Но, с другой стороны, если подумать, сколь бы большой эта штуковина ни была, она навряд ли могла сожрать целого мужика в одиночку». Разве что они на него целым гуртом, да и топ. Должны были остаться какие-то следы. Кости там, кровь, одежда. Но всем было уже пофиг. Никто на эту стройку ехать уже не хотел. Говорили, что если там есть эти щитни, ну то есть трилобиты, там по-любому может быть что-то и побольше. «Говорили, что ее просто надо закрыть нахрен, людей повгонять и никого туда больше, чем на 300 метров, не подпускать, а лучше всего вызвать военных или кого-нибудь в этом духе. Паникёры обсмотрели секретных материалов и теперь болтали, что там высаживаются инопланетяне, бродит снежный человек, короче, на одном конце села пернул, а на другом уже говорят, что ты обделался». Но в итоге, конечно, выяснилось, что все эти болтуны были отчасти, но правы. Я, короче, и сам тогда струхнул, но честь мундира отказом от дела марать не хотел, да и самому любопытно стало. Примерно прикинул. Все пропавшие люди исчезли там под вечер, где-то как раз в то время, когда у них официально рабочая смена заканчивается. И это чудо на берегу лужи тоже где-то часиков 4 поймали. Потом набрал бойцов из числа тех, кто не зассал и отправились на стройку ловить монстров. «Ох, знал бы я, что нас там ждет, то не выеживался и сидел бы дома, и людей своих в покое оставил. Ну, я не Ванга, не Нострадамус, будущее проглядывать не могу. Неведомое для меня остается неведомым до тех самых пор, пока я не найду способ взглянуть на него своими глазами. А шила в жопе у меня в то время имелось не особо короче, чем у тебя». Так что шел я туда скорее с воодушевлением, нежели со страхом. Хотя что там говорить, одновременно и боялся я до усрачки. Как назло тогда, как я говорил, было лето, и солнце садиться за горизонт торопилось не особо, а день был ясным, а вышли мы без четверти 4 и нагнетанию страха все это способствовало не особо. Разумеется, мы взяли с собой и оружие, даже автоматы, Но все прекрасно осознавали, что это скорее для бравады, потому что никто из нас не имел никакого понятия, с чем мы там столкнемся и насколько действенны будут против этого пули. По прибытию мы немедля заявились к присутствующему там начальству стройки. Их там немного было на то время. Парочка каких-то местных бригадиров, прохлаждавшихся в строительном вагончике, и сказали им, чтобы они немедленно уводили всех присутствующих на стройке гражданских, ну и, разумеется, делали отсюда ноги сами. Потом зашли к начальнику местной охраны, благо, что тогда он был на месте, и рассказали ему о сложившейся ситуации, и попросили его выделить нам посильную помощь. У него самого народа на тот момент было не очень много, а потому нам в пользование досталось всего 3,5 человека – С половиной, потому что четвертым был здоровенный такой мужик из числа местных рабочих. Хрен пойми какой национальности. Не то не мой, не то ни черта по-нашему не понимавший, но по какой-то причине заслуживший неимоверное доверие у начальника тамошней охраны, который, в свою очередь, выслушав то, что мы ему рассказали, немедленно выкатил глаза, потом посуровил и сказал, чтобы к нему немедленно привели этого самого Мамеда». Впрочем, сам он не вызывал у меня никакого недоверия. Более того, я знаю его еще со времен молодости. И с той поры, когда он еще был ментом, как я. В общем, я не стал возражать против его решения. Тем более, что он заверил меня, что лучше этого самого Мамеда нам в этой ситуации не найти. А мне самому присутствие такого здоровяка, да еще и такого, который, в принципе, должен был хорошо знать это место, так как давно уже тут работал, вовсе не казалось лишним. Все вместе мы отправились в одно из недостроенных зданий, находившиеся рядом с той здоровой лужей, и засели там, в одной из квартир. Двух парней я выставил снаружи, у ближнего к нам подъезда, чтобы они поглядывали за лужей и за местностью вокруг, но, впрочем, и сам торчал в окне неотрывно, в ожидании, когда же на улице завечереет окончательно, и вся эта хрень, наконец-таки, начнется». Ждать пришлось довольно долго, тем более, что мы, в принципе, пока еще не понимали, что конкретно должно начаться, когда и с чего именно. Но вот где-то часам к пяти мы увидели, что по поверхности большой лужи озера пошли какие-то пузыри. Ребята на входе забеспокоились, стали оглядываться назад и на нас, торчащих в окне, наверное, ожидая от меня какой-то отмашки. Я сказал им «валите внутрь, в подъезд», но... Едва они это сделали как поверхность лужи успокоилась. Уж не зная, что там конкретно в тот момент сидела, но оно, очевидно, решило, что добычи ему этим вечером лучше не ждать. Зато с другого конца стройки, там, где мы ничего не видели, послышался чей-то крик. Парни зашевелились, взялись за оружие, но я велел им сидеть пока что смирно. В промежутке между соседними, стоящими впереди домами, показался какой-то мужик, вскачь бегущий куда-то. Наверное, сам, должно быть, не понимавший, куда это он. А потом, в любом случае, не добежав туда, куда он там хотел, вдруг резко свернул в этот самый промежуток. Чего ему тогда в голову взбрело и как он вообще там оказался, я не знаю, но в любом случае ему в решении его проблем это помогло мало». Не пробежав и пяти метров по внутреннему двору между тремя домами, он рухнул носом вниз, подергался еще секунд пять и замер. На спине у него сидело... «Ну как это тебе объяснить? Видал когда-нибудь по телеку этих самых... Ну, летучих рыб? Ну, таких, которые из воды прыгают. А у них плавники, как крылья, но не как у птиц, а как у самолета, и они на них планируют. Ну вот, а в этого беднягу вцепилось что-то похожее». «Но только, пожалуй, не летучая рыба, а летучий рак. Или омар. Или фиг поймешь, что это. В общем, я точно видел у этой хреновины клешни, глаза на палочках, тело, как у креветки, и хвост, ну, точь-в-точь, точь, как у нашего обычного речного рака. Да, и крылья, вроде как у стрекозы, только по форме не такие, а скорее, как треугольники. И да, эта штуковина была здоровой, как черт, метровая, а то и больше, этому мужику во всю спину». «Ну, и пока он лежал, жрала его, хотя понятно, что начала заниматься этим делом еще до того, как он грохнулся на землю и помер. Вместо рта, или челюсти у нее, кстати, были какие-то трубочки, много, штук семь, не меньше. Они все извивались, как будто бы жили сами по себе, и она каким-то образом умудрялась отрывать ими от спины этого несчастного довольно приличные куски, и ими же их проглатывала». Парень, который стоял рядом со мной у окна, очевидно, не выдержал и, вскинув свой автомат, дал из него по этой мрази очередь, но промахнулся, так как я, испугавшись, что он сейчас подымет этим самым лишний шум, ударил его по стволу сверху, и пули пошли как раз чуть ниже и тело того незадачливого парня, и этой погони, которая в него вцепилась. В общем, ее удалось спугнуть. «Она резко взлетела вверх, махая крыльями быстро-быстро, как калибри, при этом таращась в нашу сторону, однозначно в нашу, потому что я прекрасно ощутил взгляд этой хреновины на себе, и глаза стебельки вытянулись вперед, то есть в нашу сторону. Потом было рвануло вперед, к нам, но как только наши мужики наставили на нее свои автоматы, отлетело назад. А потом опять резко, как ракета, Влетела в ту огромную лужу, что была посреди двора. Уже минут через пять, я понял, что мы зря заявили этой штуке о своем здесь присутствии. Лучше бы мы вообще ни хрена не делали, дали бы этой погоне завершить свой обед или ужин звучит погано, конечно, но, черт подери, сколько бы еще парней мне тогда бы удалось спасти, и насколько бы грамотнее и чище удалось бы завершить эту операцию. В общем, потом, меньше через минуту, Озеро забурлило, что твой борщ на плите. Из нее полезло такое? Ох, сынок, многое я видел на своем веку. Даже уже к тому времени и разодранные одичавшими собаками человеческие трупы, и как люди дохнут, обожравшись стряхнино, участвовал в перестрелках, наблюдал, как воры в законе казнят провинившихся перед ними людей и мертвых детей, совсем маленьких, прости, «Изнасилованных!» «Короче, говна навидался столько, что хватит на целый месяц непрерывных ночных кошмаров, ну а это...» «Да что-что! Хрен во что!» «До сих пор, как вспомни, так вздрогну!» «Помнишь, фильм с тобой смотрели в кинотеатре? Ты еще маленький был. Там эти были... эльфы, там гномы, хоббиты...» «Ну, хоббиты, какая разница?» «Да, Властелин колец, точно!» «Ты помнишь, они там подошли к каким-то горам с воротами, а там рядом было озеро, из которого потом полезли щупальца, которые потом пытались всех переловить? Ну вот, там было что-то вроде этого. Но только эта мразь, как я понял, лезла из каждой лужи, что была на этой трижды проклятой стройке. Да, Вадик, похрен из какой! Из большой, маленькой! Они лезли отовсюду!» откуда только можно. Вся стройка в течение нескольких минут превратилась просто в лес из этих щупалец. Куда бы мы ни пытались убежать, они лезли повсюду, буквально из-под наших ног, хватали, тащили, сдавливали и превращали в мясной фарш на месте. А еще, плюс ко всему, повсюду залетали эти ракообразные стрекозы, которые атаковали нас сверху, по земле ползали эти поганые трилобиты, которые взбирались на нас, как тараканы. У них была... Какая-то сильная кислота, которая выходила у них из пасти. Она разъедала нашим ребятам одежду и амуницию, и они заползали прямо под нее целым скопом, как муравьи на дохлую мышь, и жрали людей заживо. «Это была самая натуральная бойня, сынок. Мы бегали по всей стройке не как честные менты или солдаты, которые, вооружившись до зубов, совершали операцию, а как коровы по полю, которых оводы и слепни довели до сумасшествия» и они не знают, куда им от них деться. Ну да, да, само собой, мы сначала находились в укрытии, но нас выкурили из этого недостроенного дома в считанные минуты. Ну ты представь себе, сидишь ты в этой идиотской ни то квартире, не то хрен знает в чем, окна там нет, просто дырка в стене, а из этой лужи лезут гребаные щупальца, целая роща, А длиной они, наверное, как были бы в длину сразу три таких дома, поставленные друг за другом. Черт, да он копался в этой дебильной недостроенной хрущевке, как ребенок в коробке конфет. Мы только чудом сумели вовремя повыскакивать из нее. Хотя и не все. Парочку моих ребят эта мразь сумела выловить и удавить прямо там. Да какие такие нахрен сказки, Вадик! Не, наверное, просто делать не нехрен сидеть тут перед тобой и сочинять всякие небылицы, как будто бы я какой-то фантаст недоделанный. «Ну хочешь, я дам тебе номер Васильевича, начальника охраны на этой долбанной стройке. Он там был в тот вечер и подтвердит тебе каждое мое слово. Он, а кроме него еще три человека, которые, как и он, выжили тогда в той переделке. Да, кроме нас там были и они». Только их тогда было не 4, а десятеро. Всего? В сводках этого, конечно, хрен уже найдешь, потому что стараниями этого пингвина Семина все засекретили и вывезли в столицу. Но я тебе точно скажу: 25 человек, шестеро из команды Васильича, 10 моих ментов, еще 9. Вся эта разбушевавшаяся пакость сумела найти на улицах города за пределами стройки, когда попытались вылезти за них. Как остановили? «Мы кое-как удрали». А по пути кто-то из нас догадался позвонить в местное лесное хозяйство. Там у них как раз была парочка вертолетов, которые обрабатывали окрестные леса химикатами против древоточица, клещей или кого-то в этом духе. Прилетела вертушка с полным баком отравы против насекомых и с не очень большой высоты вылила ее на всю эту копошащуюся внизу на стройке ползучую и летучую мерзость. Да, безусловно, движение наугад, на удачу. «Но что у нас тогда было, в конце концов? Я бы вообще предпочел залить все это к такой-то матери напалмом, но не было у нас тогда никакого напалма. Главное, что это помогло. Ну да, там еще теперь и все отравлено. Да какой нафиг Чернобыль? Они что туда воду с ядерного реактора лили? Чёрт, парень, я что-то не пойму, ты меня что, подкалываешь сейчас? Все еще не веришь? А показать тебе? Ах, дьявол!» Да ты же сам эту хренотень не раз у меня видел. Ты же помнишь, как когда тебе было годика 4, я загремел в больницу на 3 месяца? Да хрена с два, что ты там сейчас уже помнишь. Но шрам у меня на ноге видел уже раз сто, правильно? Да, как будто бы кусок мяса из мышцы на не выдран. Я из-за этого еще хромаю постоянно. Да никакая это не граната. Взрыв кусок мышцы от живого тела так никогда не отрежет. «Неужели ты никогда об этом не думал?» «Ну, баранки гну. Оно и есть. Один из этих летающих раков тогда приземлился мне аккуратно на спину, вероятно, хотел проделать со мной то же самое, что и с тем гастарбайтером, от тела которого мы на свою беду отогнали первую из этих тварей. Но Санек Версевский успел вовремя подскочить ко мне и сшибить с меня эту мразоту наземь, но до конца не убил». И эта погонь сумела изловчиться и вцепиться в меня своей клешнёй напоследок. Еле сумел ее от себя оторвать, а потом прикончить. Тогда, в тот момент, сделать это было практически невозможно. И я думал уже, что все, конец. Сдохну прямо там, на этой грёбаной стройке. Но нет, бог миловал, и я все таки выжил. А Санёк... Нет, его тогда все таки утащило щупальцем в одну из этих чертовых луж. Чёрт... Никогда не забуду этого зрелища. Нет, ты только представь себе это. Живого, взрослого мужика целиком утягивают куда-то вниз, через какую-то несчастную лужицу, шириной, наверное, с ту кастрюлю, в которую у нас мамка картошку отваривает. А как он тогда орал? Господи! Никогда в жизни больше не слышал, чтобы люди так орали. Так, наверное, даже бабы не орут. Сначала вопль, потом треск, хлюпанье, а потом под конец... Фонтаны с крови и мяса, переломанных костей, воды и кишок и еще чего-то, я даже не знаю чего, бьющие прямо из-под земли. И все эти гребаные твари вокруг сползаются, слетаются к этому месту и начинают клевать, подбирать и слизывать все эти жуткие останки прямо с мокрой, пропитанной кровью земли. Бр! Помнишь?» как я тогда отказался идти вместе с тобой и матерью на какой-то ужастик в кинотеатре, что-то там прорезню пилой какой-то. Так вот, я с тех самых пор просто не могу смотреть ужастики, особенно те, в которых мясо до да кровище. Как только вижу такое, так сразу же вспоминается, как нас тогда хреначили на этой поганой стройке, а особенно смерть Санька. Меня всегда тянет убежать в туалет и вывернуться там над унитазом наизнанку. В тот день... Но уже позже, когда мы уже вернулись в участок, я бегал в толчок раза три до полуночи и еще пару раз после, и всякий раз торчал там минут по пятнадцать, хотя под конец мне и блевать-то было нечем, и меня рвало желчью. «Да мне-то откуда знать, что это такое там было?» «Нет, и никакой официальной версии по этому поводу не было, откуда ей вообще было взяться. Если уже буквально через несколько дней в наш город нагрянул этот черт Семин вместе со своей не то секретаршей, не то замом Алисой Валерьевной, они мгновенно прибрали к рукам все материалы по делу, заставили нас в срочном темпе дописать то, что было недописано, тоже забрали, а затем уволокли куда-то в Москву. Блин». Еще хорошо, что не порешили нас всех оставшихся в живых как свидетелей. Они это могли. Порожим было видно, особенно у этой змеи, Алисы. У этой вообще был такой взгляд, как будто она не может представить себе ни одного ужина без участия одной из этих тварей в качестве главного блюда. Причем жрет их обязательно живьем. Не знаю, кто они представились тогда как сотрудники какой-то научной лаборатории, которая сотрудничает с оборонкой и государственной безопасностью. Но я как-то раз решил погуглить название этой самой лаборатории в интернете, но ни хрена даже чуть-чуть похожего на нее не нашел. «А? Что еще за СЦП?» «А, ну, может быть, и они. Только что-то я ни разу не слышал о таком названии. Наверное, это опять какая-то выдуманная хрень у тебя из компьютера». «Короче, не знаю, кто это такие. Масоны какие-то. Ага, жидорептилоиды, как по телеку. Они, короче, теперь каждый год заезжают к нам в город, снимают номер в гостинице месяца на три. Но живут там мало, все чаще бродит по этой поганой стройке вместе со своими ухарями. Что-то там изучает, проверяет, пробы собирают какие-то. Иногда даже до самого вечера». «Это мне всё Васильич рассказывает. Они, кстати, наняли его тогда вместе со всей его бандой, ну, из числа тех, кто выжил и согласился. Да укомплектовали, построили им мощные бронированные лабазы, сучили оружие и повысили зарплату раза в три, наверное. Васильич важный мужик теперь. Я все надеюсь на то, что когда-нибудь из одной из тех луж вылезет одно такое щупальце, которое мы тогда видели» и утянет к себе одного из этих московских хорей, ну или хотя бы расцарапает ему физиономию. И я иногда, когда они тут, у нас в городе, звоню Васильевичу и интересуюсь, не случилось ли. Но он меня всякий раз огорчает и говорит, что нет, все спокойно, и ничего такого не происходило. Наверное, они, тварюки, эту гарпию Алису боятся до усрачки, она, небось, при случае это щупальце проглотила бы, как макаронину». «Сейчас? В смысле, уже после того, как там побывали мы? Нет, я ничего об этом не знаю, по крайней мере, лично ко мне такие сведения не поступали. Рабочих тогда сразу же разогнали, а стройку прекратили и не планируют продолжать. Теперь там только охрана Васильича и те московские придурки. Но эти штуки их не трогают, я не знаю почему». «Говорят, правда, что в последнее время люди из прилегающих кварталов стали куда-то исчезать, причем не по одному, а целыми семьями. Может быть, просто решили выселиться и переехать подальше оттуда? Хм, ну, может и так, но если судить здраво, то они просто решили оттуда переехать, как люди делали несколькими годами раньше, сразу же после того, как все это произошло. Да хрен его знает, Вать, что у них там сейчас происходит». Логичнее всего предположить, что да, эти московские хмри раскопали там себе наконец-то что-то на свою голову, и теперь в том районе беспокойно даже несмотря на наличие забора вокруг стройки. Но я, вижу, что слышал, Васильевич мне тут говорил, что как-то раз в его смену Семин и Алиса привезли на стройку какой-то народ в крытом фургоне. Не, не еще солдат своих, а каких-то вроде того, чтобы бездомных, наркоманов, алкашей там всяких... Чёрт знает, где они их наловили, но что Василич, что я поняли все это так, что им нужно было нечто вроде кроликов для эксперимента. Или скорее какой-то наживки. Василич сказал тогда, что сам ничего не видел. Он сразу же заперся у себя после этого в коптерке, потому что сразу же почуял, что дело пахнет керосином. Но он сказал, что слышал тогда вопли. Много воплей, то тут, то там как в тот раз, когда всю эту нечисть пытались приструнить я и моя бригада. Наверное, эти крики слышали люди, живущие в домах окрест. «Может, эти вопли потом еще повторялись? А может, какие-то бродяги и алкаши исчезли прямо с улиц этих кварталов? Может, исчез чей-то загулявшийся пацаненок или девчонка? Может, парочка нетрезвых подростков? Мне уже не дают в руки дела о происшествиях в этом районе». Все подмяли под себя Сёмин и его коза-секретарша. Иначе бы я и так знал, что почём. В общем, люди там в этом районе увидели или услышали что-то нехорошее, и по всей вероятности не раз, а потому и решили, что самым умным в этой ситуации будет сворачивать вещички. И вообще, я скажу тебе по секрету, за все то время, что произошло с тех пор, как к нам стали заезжать эти хмыри из столицы, Немало народу поубавилось и в самом нашем городе. Нет, нет, не после того, как мы туда заявились и чудом сумели унести оттуда свои задницы, хотя там тоже некоторые подняли панику, но они все в основном были из того самого жилого квартала, и их было не очень много. В основном родственники и знакомые тех, кто, находившись снаружи, умудрился пострадать от лапы клешней этих тварей, что повыползали тогда из луж. «Нет, я тебе говорю, что именно эти два ублюдка, Сёмин и его секретарша, во всем виноваты. Они там что-то делали, у них были какие-то интересы, и всё это время, пока они здесь путались, они пытались их осуществить. У них там что-то есть, чтобы делать там то, что они хотят. Я не знаю, что это, но я еще и не знаю, с чем бы я предпочел бы связаться. С тварями, которые прячутся там, в лужах, или с тем что туда притащили Сёмин и его гоп компании я не знаю. «Вот ты спрашиваешь тут меня, а что это такое там, собственно, было? Как могли в таких маленьких лужицах воды, которые я тебе описал, прятаться такие огроменные крокодилы, да еще и способные нападать и убивать людей? Да я-то сам человек простой». «Я и в том-то, что может происходить и происходит в нашем мире, на самом деле каждый божий день, разбираясь, не очень-то, что уж там говорить о какой-то там аномальщине, я не силен ни в физике, ни в химии, ни в биологии, я силен сугубо в своей ментовской сфере, да и то наверняка в нашем ремесле есть мастера куда сильнее и прозорливее, чем я». Выдумывать какие-то дикие, основанные хрен пойми на чем теории, как все эти придурки с РЕН-ТВ и ТВ-3, я не люблю и делать не собираюсь. Я не скучающий пенсионер, пялящийся в телек с дивана. Я полицейский исследователь. И кроме того, управляю точно такими же полицейскими исследователями сам. Мне было бы не к лицу выдумывать всякую чушь, как будто бы я член-корреспондент какой-нибудь занюханной желтой газетенки, но... Я бы тебе сейчас наврал, если бы сказал, что у меня совсем уж нет никакой теории по поводу того, что там, на этой поганой стройке, происходило и до сих пор происходит. Я думаю, что там какой-то портал в параллельный мир. Да, суть в том, что, возможно, где-то на другой планете или в другой галактике или хрен с ним, быть может, даже в другой вселенной, есть место, какое-то болото, море или океан... А может быть, вся эта планета, на которой эта штука находится, покрыта водой, и бывает так, что прямо над поверхностью этого чего-то иногда возникает отверстие, но они ведут не на открытый воздух, а прямиком в наш мир. Может быть, даже в какие-то другие миры, не обязательно в наш. И то, что живет там, в этом океане, вылезает не просто наружу, а в те миры, в которые открыты эти дырки – вылезает, чтобы охотиться. Может быть, что-то из этих тварей само же их делает. Допустим, если обладатель всех этих щупалец один-единственный, то почему бы и нет? Быть может, он вообще разумен? Ну, на вроде как дельфины или еще кто-нибудь. Короче, умен, но не нашим, не человеческим умом. Такая мать его подводная ловля наоборот. Все равно, чтобы рыбы бурили лунки во льду изнутри, Высовывали бы из них свои рыла и пытались бы поймать все, что пробегает или пролетает поверху. А все остальные штуки, эти летающие омары, трилобиты, тот клубящийся зеленоватый туман, который мог окружить человека и за считанные секунды обглодать его до костей, это, быть может, какие-то его паразиты или нахлебники, вроде лоцманов, и рыб прилипал, как у акул. «Не-не, я не спорю. Это все смешно звучит, особенно из моих уст. Какая-то идиотская научная фантастика. Я потому до сегодняшнего дня никому и не говорил эту свою версию. Еще скажут, что я с ума сошел. Повернулся на всякой херне вроде чудовища из Лохнесского озера или летающих блюдцев, или что вообще, спиваюсь. Но, короче, подойди сюда, я кое-что тебе сейчас покажу». Есть же такая хреновина google карты ведь правильно? Типа над Землей по орбитам летают спутники и дотошно снимают все-все, что есть внизу. Так подробно, что видно все до последнего сарая. И вот видишь, они и тот пустырь сумели снять. Правда, его изображение потом замазали, так что теперь его ни хрена уже не увидишь. А смысл замазывать его был. Смотри, как тут все получается». «В центре большая эта лужа, которая находилась посреди всех этих домов. А вокруг, видишь, все, что меньше, и все лежит в определенном радиусе, как будто бы циркулем очертили. Видишь? И сами-то лужи, что поменьше, они не абы как лежат, а по спирали идут к самой большой. Да ну тебя нахрен, чего мне тут кажется? Ты видишь деревья, а леса за ними не видишь ни хрена. Вот, сам гляди». Кладет лист на стол, берет из органайзера простой карандаш и сначала обводит им всю область на фото, заполненную пятнами луж, а затем соединяет каждую из них дугообразной линией, идущей в центр к самой большой луже. «Видишь, какая она овальная? А как лужи идут вслед друг за другом? Ничего тебе не напоминает? Да сам ты лейка от душа, черт возьми! Ты в биологии вроде же неплохо разбирался!» «Видел когда-нибудь Миногу? Ну, в смысле, ее фотографии в интернете. Ну да, такая длинная хренотень с пятаком, и у нее из этого пятака, короче, типа шипы торчат. Ну вот, как ты можешь представить себе, что такой вот пятак, но только здоровенный, мог оставить в земле такой след, как этот? Ну, разумеется, там были щупальца, а не чья-то пасть зубами наружу. Но откуда знать, что именно эти щупальцы питали?» Да и не обязательно это след от пасти, просто ведь видно, что эти лужи не были раскиданы абы как хаотично, что тут есть порядок, как от следа прикосновения чего-то живого. Да нет, ну какие нахрен тарелки, никто там не садился, все бы в городе об этом давно знали. Ну или не знаю, с городом бы что-то сделали, здесь были бы какие-нибудь войска. Короче, такое событие было бы куда заметнее и наделало бы куда больше шума. И вообще... «Мне лично совсем не кажется, что эта хренотень как-то связана с какими-то там инопланетными гуманоидами. Я своими глазами видел всех этих гадов и никогда бы не поверил в то, что эта гадость может быть как-то связана с какими-то там пришельцами. Эта штука пришла сама, и пришла она снизу вверх, а не спустилась к нам сверху из космоса. Лужи — это оконца, форточки, которые эта дрянь к нам открыла, желая узнать». Чем тут у нас можно поживиться? И она приходит сюда каждый летний вечер, как в ресторан на ужин. А когда у нас день или земля покрыта снегом и льдом, она, возможно, ищет там у себя какие-то другие форточки, в какие-то другие, более благоприятные для трапезы места. Холода она просто не переносит, а дневной свет ее, наверное, слепит. Наверное. «Ну да, конечно же, это всего лишь мои предположения. Как бы я вообще мог выдавать кому-то такое за правду? А тем более тебе, собственному сыну. Я же не байки тут травлю в курилке нашего участка, но...» «Да, черт подери, какие тут еще могут быть варианты?» «Нет, ну если бы я слышал об этом через третьи руки, если бы мне рассказали это как слух, или если бы я только лишь наблюдал это краем глаза...» там исследовал стройку днем, а потом плюнул бы на это все, превратил это дело в глухаря и убрал бы в нижний ящик стола, у меня, конечно же, было бы полным-полно вариантов для самых разнообразных домыслов. Единоутробный брат лохнесского чудовища, снежный человек, тайные правительственные эксперименты, те же инопланетяне. Но, Вадик, ведь я же, мать его, так все видел собственными глазами. Я был свидетелем того как там все это происходило. Видел, что днем эти лужи самые обычные, в таких и головастику-то трудно спрятаться. При мне человек, которому мне не было никаких причин не доверять, замерял глубину самой большей из них с помощью палки и показал тем самым, что она не глубже стакана с водой. И при мне же, едва наступил вечер, а солнце начало уходить за горизонт, дно у этих луж исчезло, и из них полезло нечто такое, что оно могло бы находиться там лишь при условии того, если бы все эти лужи на самом деле были ходами, ведущими в бездонные подземные пещеры. И я видел этих чудовищ, и со всей уверенностью могу сказать, что таких тварей не родит наша планета. Ни самые дикие, непролазные джунгли, Не самые глубокие и загадочные океанские впадины в этом мире не могут быть местом обитания ни для чего подобного. «Это нечто чуждое, ты понимаешь? Таких тварей ты можешь увидеть только в кошмарном сне, и даже во сне ты сразу же поймешь, что в нашем мире такого не было и быть не может. А эти двое, Семин и Алиса, поняли это тоже, и насчет Луша они тоже все поняли». «Быть может, они даже уже сталкивались с чем-то подобным, особенно Алиса, без бы ее побрал. Сталкивались, может быть, и не раз, но или не сумели понять, какую выгоду они могут с этого получить, или поняли, но не сумели этим воспользоваться. А тут смотри, как все откровенно. Есть лужа, которая к закату солнца превращается в бездонное озеро, вход в который охраняет страшный дракон, убей дракона». И норнув озеро, ты сумеешь попасть в новый, сказочный мир, в котором никто, кроме тебя, не бывал. Но эти двое, они не рыцари и сказок, не какие-то там хреновые герои, им не надо никакой дороги в изумрудный город или куда-то там еще, они... Они разведчики, хотя не, какие нахрен разведчики, язык не поворачивается их так назвать». Короче, кое-кто узнал об этой штуке здесь и послал их сюда, чтобы они исследовали это, устранили все сопутствующие проблемы и сделали так, чтобы это работало. Любой ценой, какой угодно, даже человеческой крови, если она понадобится, дабы выманить дракона из бездонного озера, потому что за это уже начали платиться очень и очень большие деньги, такие, О каких большинство жителей нашего города даже и слыхом не слыхивало. И они будут делать это. Понадобится засрать ради этого всю экологию в округе, так они ее засерут. Понадобятся массовые человеческие жертвоприношения. Они напривалокут на эту треклятую заброшенную стройку целые батальоны бродяг, бомжей и просто непрекаянных людей, которые на свою голову оказались не в то время, не в том месте, и будут пристреливать их выводя на берег самой большой лужи по одному, пока из нее не появятся эти гребаные щупальцы, или возьмут троих, прострелят им по одной ноге и заставят бегать по кругу по всей стройке, спасаясь от полезших из луж монстров. Черт, если выяснится вдруг, что для их поганого дела Семину и Алисе придется взорвать весь наш городишко, то они, я думаю, будут обдумывать это не дольше, чем полдня, А потом примутся заминирование наших улиц, нисколько в этом не сомневаюсь. Да, это верно. Я действительно давно уже хочу переехать отсюда вместе с тобой и с мамой, еще с тех самых пор, как в первый раз увидел эти поганые щупальца, полезшие из луж. Нет, я не шучу. Мне тут сказали, что для меня скоро появятся вакансии в области, так что, скорее всего, в ближайшие полгода мы и впрямь переедем. Катись оно все к черту, чтобы оно там ни было. «Главное, не ходи туда, понял? И друзей своих туда не пускай. Забудь о том, что эти доски вообще существуют. Я хочу увести тебя отсюда живым и здоровым, ни разу так и не увидевшим всего того говна и смертей, что довелось повидать мне. Обещай мне, что не пойдешь туда ни в коем случае. Обещаешь? Ну ладно. А теперь иди к себе. Ну и поиграй в компьютер, что ли. Теперь ты знаешь, почему туда не стоит ходить».